Выпроводив Штейна, я вспомнил о таблетке, что держал под рукой, и вернул ее в коробочку. Не пригодилось. А ведь только что я не мог не упустить каких-то деталей, равно как не мог не сказать лишнего и ненужного. Странно. Больше суток — никакой головной боли. Пожалуй, никогда прежде так не бывало. Отказала ЧПП? Сдох демоний? Вообще-то это было бы неплохо, но только не сейчас, а по истечении срока полномочий через два года. Сейчас — катастрофично. Тогда какого же рожна он пытался вчера натолкнуть меня на верный путь? Что-то должно произойти помимо моей воли, это вернее. Может быть, решение задачи окажется до смешного простым? Может быть, кардинал прикажет забрать у меня тему? Может быть... Да что угодно может быть. Что дома, что в конторе, мой компьютер не даст доступа пользователю без моего личного пароля. И проходит секунды три, пока он одобрит мои популярные линии, проведет ДНК-анализ выделений путовых желез, и определит по температуре пальца, что с ним имеет дело живой малахов, а не хладный труп. Это раздражает, но терпеть можно. Зато у обоих компьютеров нет голоса, и они не спрашивают отвратным лакейским тоном, что желает их повелитель. Вот это мне нравится. Для начала я решил немного поиграть в математическую статистику. В меру сил, конечно. Что не мое, то не мое. Но если врач не знает, чем отличается абсцисса от абсцесса, он уже не врач, а коновал. Разумеется, я не рассчитывал на то, что сейчас, как по волшебству, откроется Сезам, и в руки мне свалится готовое решение. Так бывает только в старых наивных фильмах. Приходит жуть какой умный герой, с хрустом разгрызает проблему, попутно уворачиваясь от пуль негодяев, и готово. Заложники спасены, и планета не взорвется. Где уж тут. Я всего-навсего хотел получить лучшее представление о проблеме. Без сомнения, аналитики нетленных мощей уже выжили из исходной информации все, что могли а мои ребята, прежде чем разбираться с чужими наработками, начнут с того же, с чего и я, если уже не начали. Короче говоря, я заказал картины распределения самоубийств, всех чехом и немотивированных отдельно, по следующему набору параметров. Первое. Возраст. Второе. Пол. Третье. Образование. Четвертое. Социальный статус. Пятое. Семейное положение. Шестое. Регион. Седьмое – индекс здоровья по последнему обследованию, отдельно по основным показателям. Поразмыслив и пощипав себя за ухо, скверная привычка «никак не могу отделаться», я добавил еще несколько пунктов. Восьмое – дата событий и время суток. Девятое – способ ухода из жизни. Десятое – предшествующие попытки самоубийства. Одиннадцатое – наличие свидетелей. Двенадцатое – групповой или одиночный суицид. Факты – упрямая вещь, но статистика гораздо сговорчивее, как сказал кто-то умный. Чёрта с два. Целый час я рылся в ворохе гистограмм, как скрабей в навозе, пытаясь слепить маломальский рациональный подход к проблеме, и не преуспел. Я и не слишком надеялся. Мужчин-самоубийц оказалось несколько больше, чем женщин, но расхождение не было очень уж существенным. Стариков несколько меньше, чем людей молодого и среднего возраста. Впрочем, само по себе это еще ни о чем не говорило. Стариков вообще меньше я вывел новые цифры в процентах представительности возрастных групп и убедился, что был прав. Ниже всего оказался детский процент. Вообще ни одного случая до 6 лет и нормально низкий фоновый уровень до 13. Но выше 13 лет кривая резко устремлялась вверх, делала перегиб где-то на 18 и достигала полочки примерно к 23-24 годам, практически не меняясь по средним и старшим возрастным группам. Возрастная кривая нормальных, в кавычках, самоубийств была другая. Ну и что? Здоровье. Естественно, прежде всего меня интересовало здоровье психическое. Оперируя выборкой, включающей в себя только тех, кто в последние годы проходил толковое психиатрическое обследование, я узнал, что процент умалишенных самоубийц за последний год действительно вырос. Пожалуй, это следовало запомнить. Хотя подсчитанная неопределенность оценки почти в точности равнялась наблюдаемому росту. Все-таки выборка оказалась не слишком большой. Рассматривать статистику отдельно по шизофреникам, параноикам и еще бог знает кому сейчас просто не имело смысла. Притом, сведясь с исключительно к самоубийствам умалишенных, не стал бы нетленной мощи так трепыхаться. Мои попытки уловить какую-то связь с образованием и семейным положением жертв также не дали результата. Почти то же самое, что и для фона. Распределение по времени суток оказалось в первом приближении равномерным. Сравнительные таблицы способов самоубийства выявили лишь одно. Экзотики по аномальному суициду наблюдалось заметно больше. Например, в статистике суицидальных отравлений почти 3% пришлись на отравление серной кислотой и более 7% этиленгликолем. Дешевые и легко доступные автомобильные жидкости – Почему бы ими не воспользоваться, если в домашней аптечке нет барбитуратов? Опять же, ну и что? Кроме вывода о том, что несчастные жертвы, по-видимому, были одержимы манией покончить счеты с жизнью как можно скорее. Так это и без того интуитивно понятно. Групповых актов выявилось не больше, чем в фоне. Преобладали одиночки. Для 18,7% самоубийц попытка лишить себя жизни была не первой. В том числе для 2,9% — третий или более. В 55,1% случаев для повторной попытки был применен тот же способ, в 20,4% — сходный по типу. Как раз это было понятно. Мне приходилось слышать о том, что потенциальные самоубийцы частенько зацикливаются на каком-либо одном способе лишить себя жизни. Заодно подумалось о том, что в число выбравших сходный, но не тот же способ, естественно, включить приятеля Ольги, как его, Андрей, кажется, не все ли равно, обо что разбиться? А дерево или об асфальтовую дорожку у больничного корпуса? Даст мне это что-нибудь? Нет, конечно. Беглая пробежка по социальным группам показала, что готовым решением не пахнет и здесь. Везде наблюдался более-менее пропорциональный рост, а отлавливать эффекты второго порядка я не собирался. Бросалось в глаза только одно — Больше, чем в других социальных слоях, увеличение частоты самоубийств в тюрьмах и исправительно-трудовых учреждениях. Здесь я на всякий случай поставил мысленную птичку, хотя без дополнительной информации ни в чем не был уверен. Все-таки любая пенитенциарная система далеко не рай для оказавшихся внутри нее людей. Там и нормальный уровень самоубийств отнюдь не низок. Причем в лагерном мире не так-то просто вычленить из общей массы чисто немотивированные самоубийства. Где-где, а там мотивов хватает. Свидетели происшествия наличествовали примерно в каждом десятом случае. Хм, не понимаю, для чего я вообще ввел этот пункт. Работа со свидетелями к математической статистике никакого отношения не имеет, и пусть ей занимаются те, кому положено этим заниматься. И я вынужден был констатировать, что вся эта лавина данных весьма далека от категории здравого смысла. Примерно так я и ожидал. Впрочем, здравый смысл — настолько примитивно организованная материя мышления, что она должна помещаться не в головном мозге, Не в спинном даже, а где-нибудь в коленной чашечке. Ладно, проехали. Я вздохнул и перешел к распределению по регионам. Сенсаций не оказалось. Повсюду примерно одно и то же, с незначительными отклонениями, дисперсия мала. Уже одно это уничтожало на корню всякие гипотезы об эпидемии. Но пусть мои ребята покопают и в этом направлении, останавливать не буду. И заведомо ложные гипотезы полезны. Лучше искать то, чего не существует в природе, чем искать вообще неизвестно что. Правда, в сельской местности процент оказался несколько меньшим, чем в городской. Но что это означало? Влияние свежего воздуха или скверную работу структур, информирующих Домоседова, я не понял. Вполне можно предположить, что информация из малообжитых районов приходит с опозданием на несколько дней. Вот вам и разница в статистике. В 35% случаев самоубийство совершалось дома. 59% приходились на тот же населенный пункт или ближайшей окрестности. В остальных случаях люди лишали себя жизни вдали от привычного места жительства. В том числе чуть менее 2% выпадало на заграницу. Какой-либо закономерности тут не просматривалось. Обыкновенное среднестатистическое распределение населения по территории. Запрошенные мною точные данные подтвердили, что расхождение начиналось с десятых долей процента. Строго говоря, такой вывод уже кое-что дает, рассудил я. Выходит, ненормальным самоубийцам все равно, где уходить из жизни. Важен результат, а не обстановка. Вывод интересный. Аналитики за него, несомненно, уцепятся, а что он даст мне сейчас? Ничего. Дата. С первого взгляда было ясно, что нетленный не врал. Экспоненциальный рост. Стоп. Мне показалось, что я напал на некую мысль – не в дате дела, на дату наплюнуть. Ага, вот оно что. Распределение по регионам оказалось практически равномерным. В процентах к численности проживающего там населения, разумеется. Но ведь так не бывает. Не знаю, с чем связан сей прискорбный факт. Какой геофизический или человеческий фактор играет тут роль? Какие вопросы спокон веку в ведении службы духовного здоровья? Но есть регионы? в которых количество самоубийств из года в год заметно превышает средний фоновый уровень. Я немедленно затребовал суицидальную статистику за позапрошлый год, развернул ее в трехмерную гистограмму по регионам и провел сравнение. Так и есть. Теперь региональные пики и впадины заметно сгладились, а некоторые из не очень явно выраженных вершин исчезли почти совершенно. Итак, запишем. Всплеск аномального суицида не связан с региональными особенностями и проявляется равно по всей территории. Стоп. Такой вывод я уже делал. Пока он никуда меня не привел, кроме как ткнул носом в то, что аномальный суицид — это не суицид фоновый. Так я это и сам знаю. Странно. Совсем не похоже на эпидемию. Нет картины распространения. Даже если предположить неожиданную активацию сразу сотен, если не тысяч природных очагов и учесть мобильность заразных попрыгунчиков, нет, не получается. Стоп. В третий раз. Прежнюю формулировку вывода по боку пишем новую. Итак, существует неизвестный нам фактор, вероятно, один, а не группа, определяющий наблюдаемый всплеск. И фактор этот практически не зависит от простых, понятных вещей, и уж меньше всего от региона. А от чего еще он может зависеть? От политической системы, что ли? Глупости. То есть и от нее родимый зависит, конечно, но крайне слабо. При любой системе люди жить хотят. А тут словно кто-то сверху спускает разнарядку, В этом месяце каждого стотысячного или тысячного в расход. Меня даже потом пробило от этой мысли. Что же получается? Фактор глобальный? Разумеется. Выходит, в нашем привычном мире, вполне терпимым, а кое-где даже уютном, В мире, где 12 миллиардов человек со своими автомобилями, реакторами, правительствами, благотворительными фондами, камнями в печени, компьютерными сетями, малыми войнами и глобальными противоречиями, спецслужбами, еженедельными перечислениями на счет, футбольными матчами, канарейками, эпидемиями, орбитальной обсерваторией ЦВИКИ и детским стежком «Если уши у горбуши» живут себе и намерены жить дальше. Существует нечто, неизвестное нам, в чем было бы еще полбеды. Хуже? что это неизвестное убивает. Для проверки я вывел динамику фонового суицида во времени, наложив на нее метеоусловия и убедился, что ошибки нет никакой. В дни, когда прыгало атмосферное давление и геомагнитное поле проявляло нестабильность, число фоновых самоубийств было заметно больше нормы. Собственно, я и раньше об этом слышал. Не у всех гранитная психика и невротики сами регулируют свою численность, как нецинично звучит такая формулировка. Я еще раз вернулся к аномальной статистике и снова заказал картину распределения во времени, но с более мелкой сеткой. На первый взгляд, колебаний, явно выходящих за рамки случайной погрешности, не оказалось. Однако программа сравнения уверенно выявила корреляцию с коэффициентом 0,9. Примерно так я и думал. Суицидальные невротики первенствовали и здесь, однако тонули в массе случаев необъяснимых ничем, кроме действия пресловутого «нечто». Между прочим, и среди фоновых самоубийств всегда имеется известный процент необъяснимых. И если часть их при условии предельной скрупулезности следствия, а кому это надо, все же удается более или менее правдоподобно объяснить, то вторая часть вообще не объясняется никакими разумными причинами, зато могла бы быть предотвращена обычной психотерапией, если бы склонные к суициду невростейники не зацикливались на своем пунктике заранее уверены, что никакой психотерапевт им не поможет. Иными словами, Неизвестный фактор действует неизбирательно. Не точечное бомбометание, а бомбовый ковер, что и требовалось доказать. Группировать свои скудные выводы и размышлять над ними я пока не стал. Все-таки это не полная статистика. Несмотря на весь профессионализм летучего отряда, какое-то количество немотивированных самоубийств должно было попасть в раздел мотивированных, и наоборот. Трудно расписываться из-за психически неполноценных, У них могли быть иные мотивы, отличные от наших. Наконец, некоторое количество самоубийц попросту не удается обнаружить. Скажем, не все утопленники всплывают. Следовательно, нужно затребовать полную информацию о пропавших без вести за последние годы. Может, немытым трудоголиком Воронина и академичным экспертом Лебедянского удастся извлечь из нее что-нибудь рациональное. А главное, им не придется впадать в популяризацию, объясняя мне суть своих изысканий. Пусть работают. Толковый администратор не упражняется в спускании директив. Он создает условия для того, чтобы подчиненная ему команда выкладывалась в полную меру сил, а сам стоит неподалеку, как нахальный любитель у гроссмейстерской шахматной доски. Правда, в шахматной практике подобных любителей гонят за шей, справедливо опасаясь их свежего взгляда и несдержанности языка. «Ну кто ж выгонит меня?» «Не я же».